Ну, скажите, что это вы разрешили ему продлить увольнительную до нуля, что это вы приказали ему, но ну, если только правда, Григорий Родионович, все, о чем вы сейчас здесь говорили, если вы меня любите, и если все это правда, ну помогите нам! Помогите. Да в чем же помочь? Да что же его будут расстреливать, четвертовать, что ли? Ну, вот сидит положенный 10-12 суток, вот и все наказание. Да разве дело в формальном наказании? Он же хочет лишить себя жизни, вы понимаете это? Я знаю его, Григорий Родионович, знаю. Ему кажется, что из-за него погиб Валерик. Спасите его, внушите ему, что катастрофа произошла не из-за него. Спасите Сергея, спасите нас, Григорий Родионович. А знаете, когда все успокоится, я даже поеду с вами на холодную гору к вашим родителям. Я буду вам преданным и верным другом. За это? Да, я умею платить за дружбу. А разве за дружбу надо платить? За все надо платить, Григорий Родионович, за плохое и за хорошее. Нет, за все платить не надо. Вот я сказал вам о своих родителях, а окраине города Харькова, где они живут, это неправда. Их убили гитлеровцы в 41 У Меня не было дома, я скрывался у соседей, мне было 13 лет. Их убили и дом сожгли за то, что мой старший брат коммунист и офицер. Потом еще с одним мальчишкой мы перешли линию фронта, и нас установила дивизия. А потом с группой разведчиков мы пошли в операцию, и их всех уничтожили гитлеровцы. Меня не заметили. Я лежал раненый под деревом. Меня подобрали партизаны. Я валялся в землянке. Остался жив. Разве этому есть Плата! С 13 лет я военный, 16 на флоте. Сегодня кончает работу комиссия, она установит причину аварии. От неверного движения одного матроса зависит вся жизнь лодки и экипажа. Корабль спасли, но разве есть плата, которая может возместить жизни людей? Аварию боевого корабля Сергей не знал, не мог думать, что все кончится катастрофой. Но почему не мог думать? Он обязан был думать, он давал присягу, он на военной службе. Но пусть это решают те, кому решать надлежит. Нам надлежит подчиниться, и выгораживать никого не надо. Я не хочу вашей дружбы такой ценой. И я не понимаю, как за это нужно платить и нужно ли вообще платить, и сколько. Подъехала машина, ваш отец. Тата, вы обязаны понять, какой это удар для него, какая тяжесть легла на его плечи. Вы не должны делать эту тяжесть еще больше. Вы говорите так, как будто это ваш отец, а не мой. Извините, я просто хотел вам напомнить. Боялся, что вы в ППХ забудете. Ведь у меня все разложено. По ящичкам и по коробочкам. Здравия желаю. Ну, получай свой папа, что ты мне принес. Спасибо. Это у нас с ней с детства так заведено. Только раньше я ей под подушку клал с ночи. Что это, Григорий Родионович, в такое неурочное время-то? А с сегодняшнего дня я в отпуске. А, забыл, забыл. Так, значит, вечером статочкой в Ленинград? Нет, нет. У меня есть еще дела, так сказать, личного характера. Следы заметаете, молодой человек. Я и так все вижу. Не надо, не надо. А где Анна Петровна? А? Анна Петровна где? На кладбище. Ну, я же просил не отпускать ее одну. Она просила не ходить за ней. Григорий Родионович, я ведь с вечерком к нам пить чай перед отъездом Татьяны. Только имейте в виду, я буду дома. Не знаю права. Приходите, Григорий Родионович. Слушаюсь. Да... Плохие дни ты прилетела сюда, Стрекоза. Не мог я тебе достаточно времени уделить. Комиссии, инспекции. Ночью уходим в море на учения. Это что же, мы с тобой теперь только на Новый год увидимся? а? Впрочем, может и раньше. Вдруг я прилечу в Ленинград? А? Пойдем тогда с тобой в балет. Давно я в болезни не был. Пошел как-то на каменный цветок. Хорошо. Только вот мне настроение одна парочка испортила. Сидят рядышком. Она вот девчушка вроде тебя. А он студент или там уже инженер. Без зазрения и совести держит ее за руку. Плечо гладит. А когда темная сцена там в пещере, они целуются. Ну что же это такое? В Маринском театре. Ушел после второго акта. Противно стало. Но ты часто ходишь в балет. Редко. Слушай, Татьяна, тебе серьезно нравится Бондарь? Он хороший человек. Ну че? все они хорошие. Нет. Ты с ним в балет не ходи. И в кино тоже. Я вот люблю ходить один. Никто не отвлекает. Папа, а ты думал когда-нибудь, что настанет день, ну? и я выйду замуж? Так не за Бондаря же. А почему не за Бондаря? Чем он плох? А кто говорит, что он плох? Порядочный человек, цельный. Только недостоин меня, да, папа? Ну, а есть ли такой человек, который, по-твоему, был бы достоин? Принц Камбоджи или лорд Букингемский, да и то как-то слабоватый, да, пап? Что это, глупости-то какие? Что ты глупости говоришь? Ну, почему же глупости, папа? Мне уже 20, а ты разговариваешь со мной, как 14-летний. Ну, давай хоть один раз в жизни поговорим с тобой, как взрослый отец со взрослой дочерью. Я ведь никогда тебя ни о чем не спрашиваю, папа. Но мамы нет вот уже больше десяти лет. Скажи мне откровенно, почему ты не женился? Ты же красивый и видный мужчина. Я не знаю. Так вот. Всю жизнь на флоте, в делах, кругом женатые. ну Должно быть, я не встречал таких женщин. Ни на улице же с ними знакомиться, ни в кино. Да я и раньше не мог заговорить с незнакомой. А хочется семьи, тепла. Ну, скажи откровенно, пап. Хочется? Да и врать не буду. Хочется. Но ведь ты же у меня есть. Нету, папа! Я уйду от тебя скоро. Я уже ушла. Куда же ты ушла? Что ты за чепуху говоришь? Не торопись, папа. Да слушай. Сейчас. Понимаешь, папа, в наших отношениях с тобой есть ложь. Ну, например, вот шоколадка. Я знаю, пап, сейчас ты, наверное, будешь меня очень презирать, потому что родители, они ведь тяжело переживают, когда их дети вдруг становятся взрослыми. Но кому же мне открыться? Ты же самый близкий человек для меня, ты же отец. Тебе не повезло, папа, ты никого не встретил, но... А я встретила, встретила и полюбила. И на всю жизнь полюбила. Я люблю, папа, я любима, я счастлива. И я глубоко несчастна. Я жена и не жена. Я уже не девочка, папа. Я женщина. Я знаю, что такое любовь. И мне очень страшно, папа. Почему ты сидишь так, пап? Почему молчишь? Ну, скажи мне хоть что-нибудь, скажи. А кто он? Это не важно, папа. Его жизнь в твоих руках, но ты ничего не можешь сделать. Ну, ты мне скажи. Ты узнаешь все потом, после. Что, я, вероятно, не заслужил твоего доверия? Я сам виноват, жил вдали от тебя? Не в этом дело. Ну, что же, не говори. Я не волить тебя не буду. Но вот поверь мне, Татьяна, в одном. Поверь как старшему, как старику. Ты вот страдаешь, но ведь любовь, Татьяна, она всегда связана с страданием, так же как и рождение человека. Если человек преодолеет страдания, он будет лучше а если склонится, пропал. Я вот так же, как и все люди, прошел через это. Не знаю, стал ли от этого лучше, крепче, во всяком случае, стал. Ты вот говоришь, что я не могу тебе помочь. Ну что ж, но ведь, Татьяна, ты сейчас думаешь только о своем, а я думаю еще О Банне Петровне. Я совсем забыла о ней. Найди ее и приведи сюда. Я вернусь, папа. Я скоро вернусь. Тата надевает плащ и выбегает из дома. Я уйду от тебя. Я уже ушла.